«Земляника. Чарли слопал не меньше дюжины пирожков. Я никогда не видел, чтобы он столько ел, но, кажется, Фред проглотил их еще больше. Хороший знак. На завтрак еще была целая тарелка бекона, молоко, большой кувшин крепкого кофе и земляника. Землянику перед самым завтраком принесла девочка из города, очень хорошенькая девочка. Полина ей сказала «Вот спасибо». — А какое у тебя красивое платье! Сама сшила? — Наверняка сама. Ужасно симпатичная. — Спасибо, — сказала девочка и зарделась. — Мне просто захотелось принести в смерть идею землянику. Я встала пораньше и собрала ее у реки. Полин положила в рот ягоду и еще одну дала мне. — Ой, как вкусно! — сказала Полин. — Ты, наверное, знаешь хорошее место. Мне покажешь? «Это совсем рядом со статуей Брюквой перед входом на стадион, сразу за этим странным зеленым мостом», — сказала девочка. Ей было чуть меньше 14 лет, и она очень гордилась, что ее земляника пользуется в смерти идеи таким успехом. «Землянику за завтраком съели всю, а что касается горячих пирожков...» «Пирожки сегодня просто прекрасные», — сказал Чарли. «Бери еще», — сказала Полин. — Ну, разве что последние, если остались. — Еще много, — сказала Полин. — Ты тоже бери, Фред. — Да. — Ну, только если последний.